Последними представителями древесных птиц служат совы – белоноги и сиворакши, составляющие подотряд ракшевидных – Совы Стригидае, образуют ясно ограниченное семейство. Они отличаются своими, по-видимому, очень толстыми, на сущности стройными, тонкими и совсем не телами – Необыкновенно большой головой, очень большими глазами, смотрящими прямо вперед и окаймленными лучистым перестым кольцом, широкими вогнутыми крыльями и коротким хвостом. Клюв сильно загнут к низу, оканчивается небольшим крючком и лишен зазубрин. Средние величины ноги оперены обыкновенно почти до самых когтей. Когти большие, длинные, сильно загнутые. Оперение обыкновенно тусклое, но в исключительных случаях довольно яркое и почти всегда близко подходит к цвету окружающей среды. Органы чувств совы заслуживают особенного внимания. Глаза чрезвычайно велики и настолько выпуклы, что образуют полушарие. Края роговой оболочки глаза необыкновенно удлинены. Наружное отверстие уха окружено, бывает, складкой кожи, которая может быть приподнята и опущена. Вследствие этого образуется широкая ушная раковина. Совы, которых нам известно до 150 видов, живут во всех частях света и населяют все пояса, От холодных стран ледовитого круга до самого экватора и от берега моря до 5000 метров высоты над его уровнем настоящее место пребывания сов-леса. Но они живут также и в степях, пустынях, населенных местностях и городах. Большая часть сов начинает свою охоту только в сумерки. Тем не менее, они и днем довольно деятельны, и даже в самый полдень отправляются за добычей. Глаза их вовсе не так чувствительны к дневному свету, как это может показаться с первого взгляда. Многие виды действительно закрывают при ярком свете глаза наполовину, но это делается скорее, чтобы выразить удивление, чем вследствие боязни света во всяком случае, давно установившееся мнение, что они днем не в состоянии видеть, лишено всякого основания. Голос сов довольно громкий, но редко приятный. Сердитое хлопание клювом или хриплое фырканье являются обыкновенным выражением их душевного состояния. Настоящий же голос их удается слышать только ночью или в минуты крайней опасности. В развитии умственных способностей совы много уступают большей части дневных птиц. За редкими исключениями их нельзя причислить к умным птицам. Они пугливы, но неосторожны, с трудом отличают истинную опасность от воображаемой и никогда не выучиваются ничему, что требует некоторого умственного напряжения. С другими птицами своего вида они живут в мире, но только до тех пор, пока в дело не замешается какая-нибудь страсть, например, жадность, тогда они способны совершенно спокойно съесть товарища, с которым много лет прожили в тесной дружбе. Все наблюдатели утверждают, что совы – никогда не дотрагиваются до падали и едят лишь ими самими убитую добычу. По большей части они нападают на маленьких млекопитающих, а некоторые преследуют и птиц. Есть даже совы, питающиеся рыбой. Людям совы редко приносят какой-либо вред. Наоборот, их следует причислить даже к полезным птицам, истребляющим мышей и других вредных грызунов, «Ничего не может быть отвратительнее, — говорит мой отец, — как пожирание добычи совой, потому что она отрывает громадные куски и глотает их с большими усилиями, исполняя как бы тяжелую каторжную работу. Я видел однажды, как ушастая сова проглотила взрослого воробья». Если схваченные в клюв животные слишком велики, чтобы пройти сквозь пасть, то совы выбрасывают их снова и работают над ними до тех пор, пока не удается пропихать их в глотку. Большая часть сов может по целым месяцам прожить без воды, вероятно от того, что довольствуются кровью своих жертв. Однако они нуждаются в воде для купания. Пищеварение совершается довольно быстро. Кости, волосы и перья собираются в желудке в круглые комки, которые извергаются птицей в виде погадки. Одни совы гнездятся в дуплах, другие в трещинах скал или отверстиях стен. Иные устраиваются в земляных норах млекопитающих или в покинутых гнездах соколов и ворон. Обыкновенно сова Мало трудится над своим гнездом и часто кладет яйца прямо без всякой подстилки. Яйца их в числе двух, десяти, белого цвета и кругловатой формы. Все виды сов обнаруживают сильную любовь к своему потомству, защищая его от врагов с необыкновенным мужеством. Совы имеют много врагов. Дневные птицы ненавидят их, и стараются мстить этим хищникам за те нападения, которые делаются ими ночью, во время сна. Весь лес приходит в волнение, как только где-нибудь будет замечено присутствие совы. Одна птица предупреждает другую, и бедной сове приходится плохо, так как сильные дневные птицы с яростью нападают на нее. Человек также в большинстве случаев примыкает к ее врагам и редко случается, чтобы кто-нибудь оказал ей покровительство. Лесовод и сельский хозяин поступят весьма благоразумно, если станут на сторону сов и будут оберегать их от врагов. Приучить удается лишь тех сов, которых вынимают из гнезда очень молодыми, выкармливают и ласково с ними обращаются. Пойманные же взрослыми ведут себя так, что могут почти испугать робких людей, но не особенно боязливых в состоянии лишь насмешить. Они яростно ворочают своими большими глазами, если приблизиться к ним, сердито щелкают клювом и злобно фыркают, как кошки. Один из наиболее характерных родов этого семейства — сипухи, стрикс, Они отличаются вытянутым туловищем, большой широкой головой, очень длинными крыльями, средней длины хвостом, высокими ногами и мягким более или менее ярким оперением. Глаза сравнительно небольшие, но более выпуклые, нежели у других сов. Ушные раковины необыкновенно велики. Наша обыкновенная сипуха – стрикс фламеа – отличается в верхней части тела пепельно-серым оперением, маховыми перьями ржавого цвета и желтыми хвостовыми перьями. Часовни, замки, старые здания, крепости являются любимым, если не исключительным местом ее пребывания. Она распространена по всей Средней и Южной Европе, Малой Азии и Северной Африке. Птица эта хорошо привыкает к людям и их деятельности, равно как и к голубям, с которыми живет в самой тесной дружбе. Днем она спокойно сидит в темном углу здания, в нишах стен голубятнях, после же солнечного заката оставляет эти убежища через определенное хорошо знакомое ей отверстие и тихо, подобно привидению, начинает носиться низко над землей своим колеблющимся полетом. Хриплый крик, который Наума называет самым противным из всех птичьих голосов, возвещает о приближении сипухи и нередко внушает большой страх суеверным людям. Пищу сипух составляют мыши, крысы, землеройки, кроты, мелкие виды птиц и крупные насекомые. Ее обвиняют нередко в том, что она производит бесчинство в голубятнях. Но это совершенно несправедливо. Я часто видел, говорит Науман, как сипуха вылетала и прилетала между моими голубями. Голуби скоро привыкли к этому гостю, и нисколько они заботились о нем. Ни яйца, ни птенцы никогда не подвергались нападению сипухи. Тем не менее, сипухи в огородах нередко душат сидящих в клетках жаворонков, соловьев, зябликов, дроздов и так далее. Иногда они уносят также птиц из силков и петель, в которых они запутались. В случае нужды сипуха не гнушается и падалью. Сипухи не устраивают настоящих гнезд, а кладут свои шесть-девять яиц, без всякой подстилки в удобный угол, на мусор или обломки. В неволе эти птицы являются самыми привлекательными из всех видов сов. Неясытями, сернииная, называют тех сов, которые отличаются большой круглой головой, лишены пучков перьев в виде ушей, имеют длинный клюв и закругленные крылья. Из видов этого рода Замечателен неясыть или серая сова, сириниум алюко. Область ее распространения обнимает всю Европу от полярного круга. В Средней Европе она живет преимущественно в лесах. Летом она сидит на покрытых листьями верхушках деревьев, зимой же прячется в их дуплах. Пищу серой совы составляют почти исключительно мыши. Но нам известно, что она не щадит также молодых голубей в голубятнях и спящих на земле или высиживающих птиц. А Мартин нашел в желудке убитой им серой совы 75 крупных гусениц соснового шелкопряда. Пойманные неясыти, часто делаются совершенно ручными. К тому же они очень забавны своими уморительными гримасами». Кроме вышеописанного вида, необходимо упомянуть еще об Уральской сове Сирниум Ураленсе, также живущей в Европе и Средней Азии, и открытой паласом на Урале. Другой относящийся сюда вид попланская сова Лапоникум, отличающаяся большим ростом, длинным хвостом и богатым оперением. Родина ее – крайний север Старого Света. Снежная сова, белянка, белый улунь, никтея скандиака отличается различным оперением, смотря по возрасту. Старые птицы белые, птицы среднего возраста разрисованы бурыми пятнами, молодые пестрые. Это обитательница тундр. Встречается так далеко на севере, куда только проникали путешественники. В тундре она представляет красивое явление. Помимо ослепительного ее цвета, особенно заметного днем, и крупных размеров, ее легко отличить по коротким, сильно закругленным крыльям. Смелостью и дерзостью она, без сомнения, превосходит всех остальных сов. Она, например... Бешенно нападает на собак, подобно соколу. Пищу ее составляют мелкие грызуны и отчасти рыбы. В клетках белые совы принадлежат к редким явлениям и лишь в исключительных случаях проживают в неволе 4-6 лет. В северных странах Старого Света водится ястребиная сова, горный сыч, улюла. Она отличается широкой головой, без настоящего кружка перьев вокруг глаз, большими острыми перьями и длинным клиновидным хвостом. Клюв короткий, крепкий и крючком загнут вниз. У взрослых птиц верхняя сторона тела бурая с белыми пятнами, нижняя сторона белая. Грудь, брюха и бока исчерчены черно-бурыми поперечными линиями. По поведению и нравам эта сова сходна с ястребами. Будучи подобно им дневной птицей, она соединяет их живость и мужество с бесшумным полетом совы. Ни одна лесная птица не обеспечена от ее нападения. Различные птицы, пеструшки и лесные мыши, а также насекомые, составляют ее пищу. Гнезда ее – Строятся на высоких деревьях из сучьев и хвороста и выстилаются листьями имхом. Иногда же для гнездовья выбирается дупло дерева. Кладка состоит из шести-восьми белых яиц. Наш сыч домовый – карине-ноктуа. Очень привлекательная птица, пользующаяся, тем не менее, весьма дурной славой. Верхняя часть тела темно-серо-бурого цвета с неправильными белыми пятнами, нижняя сторона беловатая с бурыми пятнами. Он распространен по всей Европе и большей части Азии. Селится среди рощи, а также в городах, на башнях и чердаках, в подвалах и других удобных местах. Домовый сыч заслуживает расположения человека. Это очень миловидная птица. В ее взгляде можно прочесть хитрость и лукавство, но никак не злость. Кто хорошо знает эту птицу, тот поймет, почему греки видели в ней любимицу Минервы. Ее душевные способности довольно велики, и она является одной из самых умных сов. При том же домовый сыч, уживчив по отношению к другим представителям того же вида, и часто встречается обществами. Настоящих гнезд домовый сыч не строит, а выбирает подходящую трещину в скалах, старых зданиях, а иногда даже употребляет для этой цели нору кролика и кладет здесь свои 4-7 круглых яиц без всякой подстилки. Сыч окружен суевериями, можно без преувеличения сказать – то человек часто боится сыча, больше, чем этот последний человека. Во многих местностях эта привлекательная птица считается предвестником несчастья. Зато в Южной Европе все ее любят и заботятся о ней. А в Австрии ее часто употребляют для охоты и достигают даже, как говорят, самых блестящих результатов. Самая изящная из наших сов – сова-малютка – Сыч-воробей, пасарина. Это маленькое, миловидное создание окрашено сверху в мышино-серый цвет с белыми пятнами, снизу же в белый с бурыми пятнами. Область ее распространения простирается от Норвегии до Восточной Сибири. Несмотря на свою малую величину, это деятельная, смелая и хищная птица. Она убивает мышей, пеструшек, летучих мышей и особенно птиц, даже равных ей по размерам. Человека она мало боится, и поэтому ее нетрудно застрелить или поймать в ловушку. Пещерные совы, спиотито, близко родственны домовым сычам, но отличаются от них высокими короткопалыми ногами. В Южной Америке водится кроликовая сова. Куникулария, отличающаяся красновато-бурым оперением верхней стороны тела и желтовато-белого цвета нижней частью тела. Подземная сова хипогая водящаяся в Северной Америке, почти ничем не отличается от предыдущего вида. Полярные совы населяют пампасы и на юге и прерии на севере. Здесь их видят сидящими попарно на земляных холмиках, образованных млекопитающими при устройстве нор. Эти норы и являются настоящим жилищем совы, и нередко она живет в них вместе с их законным хозяином. Поблизости тех поселений, где живут европейцы, кроликовая сова чрезвычайно доверчива, но она совершенно иная в тех местностях, где охотятся индейцы. Голос ее мягкий и печальный крик, напоминающий низкие тонафлейты, поэтому производит она приятное впечатление. Третья резко обособленная группа сов – филины, бубонидая, отличаются главным образом пучком оттопыренных перьев над каждым ухом. Голова их велика, И украшена значительными ушными пучками. Клюв сильный, снабженный коротким крючком. Ноги также сильные, высокие. Пальцы толстые и вооружены кривыми когтями. Крылья тупые. Хвост короткий, усеченный, оперение очень густое и рыхлое. Типичным представителем этой группы может служить хорошо известный филин или пугач, Бубо-игнавус, оперение его на верхней стороне тела, желтое с черным, маховые и хвостовые перья покрыты буро-желтыми пятнами, нижняя часть тела ржаво-желтая с темными полосками. Область его распространения охватывает всю северную часть Старого Света. В Северной Африке и Малой Азии живет родич нашего филина, фараона Филин, Булло Аскалабхус – меньших размеров. Пугач предпочитает гористые местности, так как в них находит самые удобные уголки. Но его можно встретить и на равнинах, особенно покрытых лесом. Охотничья жизнь Филина начинается лишь с наступлением полной ночи. Тогда раздается его страшный крик, способный вызвать ужас у суеверных людей. Охотится Пугач за различными позвоночными, крупными и мелкими. Он нападает на зайцев, кроликов, глухарей, уток и гусей, воронов и ворон, и не боится колючих игл ежа. Но мыши и крысы являются той дичью, которую он преследует с наибольшим усердием. В марте месяце Пугач приступает к размножению. Гнездо устраивается или в отверстиях скал, в углублениях в земле, в старых зданиях и на деревьях. При случае он охотно селится в старых гнездах, не давая даже себе труда их поправить. Самка с необыкновенным усердием высиживает свои два 3 яйца, в то время как самец заботится о ее пропитании. Виза сообщает следующий любопытный рассказ о Филине. Один лесничий в помирании содержал ручного филина на дворе. Раз весной на дворе дома лесничего, расположенного совершенно уединенно среди хвойного леса, стал слышаться крик дикого филина. В апреле месяце лесничий высадил своего филина, привязав его за ноги. Дикий филин очень скоро подружился с ручным и регулярно кормил его каждую ночь. Если днем приближались к привязанному филину, то Дикий тотчас же из глубины леса издавал свое уку и замолкал лишь тогда, когда снова отходили от его ручного товарища. Ни одна из сов не пользуется такой общей ненавистью, как филин. Все дневные птицы и даже некоторые совы дразнят его, лишь только его заметят, но едва ли они могут быть для него опасны. В неволе филин при хорошем уходе может прожить многие годы, хотя приручается с трудом, особенно если пойман взрослым. Наша ушастая сова, Айсиоотус, есть уменьшенное подобие пугача и отличается от него лишь более развитыми ушными раковинами, длинными крыльями и короткими ногами. Оперение ее несколько светлее, нежели у филина, Она распространена по всей Европе, за исключением Крайнего Севера и Средней Азии, и встречается обыкновенно только в лесах. Будучи сходно с филином по внешности, она резко отличается от него по образу жизни. Она гораздо общительнее его, не так сердита и менее боязлива. Наблюдая за ней, можно прийти к заключению, что ушастая сова боится света. Но это несправедливо так как на самом деле она нуждается в нем и даже погибает, если в неволе лишить ее солнца. Охотится она главным образом за лесными и полевыми мышами, землеройками и мелкими грызунами, чем приносит немалую пользу. Болотная сова Акипитринус настолько походит на ушастую, что их с трудом удается отличить. Первоначально обитательница тундры это птица в полном смысле слова космополитка, так как в своих странствованиях посещает не только Европу, Азию и Северную Америку, но часто встречается и в Африке, на сандвичевых островах и в Южной Америке. Любимое место ее пребывания – болотистые поросшие камышом местности. Охотится за мышами, кроликами мелкими птицами, реже довольствуются насекомыми и лягушками. Самые маленькие, именно карликовые совы, писорхина, отличаются большой головой, сильно согнутым клювом, длинными крыльями и высокими ногами. Оперение довольно плотно прилегает к телу и пестро окрашено. Представителем их может служить сплюшка, зорька, сыч-конюк, Фисорхина скопс, на верхней стороне которой преобладает красно-бурый цвет, а краска нижней стороны представляет беспорядочную смесь бура-желтого и серо-белого. В Европе она довольно обыкновенно лишь начиная с Южной Германии. Кроме Южной Европы, она часто встречается еще в Средней Азии. По сравнению с ее небольшими размерами, это довольно опасный хищник, так как охотятся не за насекомыми, как это раньше предполагали, но за мелкими позвоночными. Содержание их в неволе не представляет никаких трудностей. В Индии и на Малайских островах живут водяные совы – Смильоникс. Птицы значительной величины с крепким сильным клювом, длинными и сильными ногами, вооруженными острыми когтями и короткими крыльями. Водяная сова Келионенсис немного уступает по размерам филину-пугачу. Она водится по всей Индии, но распространена, по-видимому, гораздо шире, так как ее убивали и в Китае, и в Палестине. Питается она ящерицами, змеями, крысами и, кроме того, охотится за курами и другими птицами. Самка кладет, по-видимому, лишь одно белое яйцо в покрытое мхом углубление на ветке дерева, заменяющее ей гнездо.